Константинов. С заведующим отделом Мида Ерёминым было условно навстретиться в полдень в Новоарбатском ресторане. В своё время Константинов оппонировал Ивану Яковлевичу на защите кандидатской диссертации по теме Национальное освободительное движение на африканском континенте и акции стран НАТО. Юрист-международник Константинов с присущей ему дотошностью поставил перед Ерёминым 47 вопросов. Он привык требовать точности и от себя, и от окружающих во всём. Мелочей для него не существовало. На этом они и сдружились. Ерёмин отложил защиту на месяц, но прошёл зато блестяще, ни одного чёрного шара. Константинов приехал в ресторан на 10 минут раньше, заказал два бульона с пирожками, узнал, хороши ли сегодня котлеты по-киевски, и сказал, чтобы кофе заварили двойной. А что из напитков спросил официант Коньячок или водочки выпьем, есть посольское. Из напитков будем пить Боржоми, ответил Константинов. Официант обиделся, пожал плечами и опровил скатерть так резко, что Константинову пришлось подхватить фужер, наверняка разбил себе. Ерёмин опоздал на 5 минут. Извини, Константин Иванович, не рассчитал время, решил совместить приятное с полезным, пешком отправился. По дипломатическому протоколу пятиминутное опоздание допустимо, улыбнулся Константинов. А за 40 минут, я думаю, мы управимся и с разговором, и с обедом. Я бульон заказал. Ты гений, сказал Ерёмин. Добрый гений. Ну, рассказывай, что стряслось? Ровным счётом ничего. Просто хотел посидеть с тобой, по телефону говорить глаз не видеть, а мне хочется смотреть в твои глаза, потому как ты и Славин невероятные хитрецы. Я понимаю вас обоих лучше, когда вы молчите. Это комплимент, бесспорно. Хитрость необходимая градиента ума, она противно коварству и бесчестности. Я специально знаешь ли перечитал главу в занятной книге прошлого века об искусстве военной хитрости. Ерёмин посмеялся. Есть аналогичная книга, изданная в Париже в 1839 году. Изящество дипломатической хитрости. «Значит, комплимент?» «Воистину так. Ну, рассказывай, зачем я тебе понадобился?» «Понимаешь, Иван Яковлевич, штука заключается в том, что по нашим последним данным в Нагонии вот-вот прольется кровь. По твоим данным, на гнетание не есть чистой воды демонстрация, проба сил? По моим данным, там готовится резня. А по твоим? Нам кажется, что они не решатся на открытую агрессию». Я согласен. Ястры бы решили избрать полем нового противоборства Африку, но они не готовы к серьёзной драке. Слишком свежо воспоминание о Вьетнаме. Видимо, дело ограничится пропагандистской шумихой. Рыхлят почву, хотят поторговаться на переговорах о разоружении, поэтому тащат нас к грани кризиса, именно к грани. Мне, здаётся, ты не прав. Это твоё личное мнение? Да, но оно базируется на фактах. — Бульон отменен. Только присолить надо малость. — Все солиеды — гипертоники. — А я он и есть, — ответил Еремин. — Давление скачет постоянно. — Вкусный бульон хорошо делают, молодцы. — Вообще-то странно, что ты настаиваешь на возможности агрессии. — Давай взвешивать. Луисбург, дружбой с которым похваляется Агана, далеко не так монолитен, как кажется. Хотя проамериканские тенденции там сильны, но единства в правительстве нет. Отнюдь не все члены кабинета солидарны с идеей безоговорочной поддержки Агана. Слишком одиозен. Потом проснувшееся национальное самосознание, люди не хотят ползти в фарватере американской политики. Те слишком много портачат, глупят сплошь и рядом. Крикливого торгашства много, а мир вступил в пору особого отношения к самому понятию «достоинство». Министр обороны Луисбурга, однако, заявил, о своей симпатии Агана. Да, но при этом отказался передать ему партию автоматов, закупленных в Израиле. Зачем Агана новая партия оружия? Он получает поставки прямиком из Штатов и из Пекина. А привязывание? Он просил у Луисбурга оружие для того, чтобы надежнее привязать к себе соседей, а ему отказали. Это симптом. Мне кажется, что и президент понимает сложность положения, потому-то он и обращался к Грисо и Агана, с предложениями о посредничестве. И пока Гана отказывается, но я полагаю, в последний момент он должен будет пойти на диалог. С какой программы? Разве у него есть конструктивная программа? Он крови жаждет. Обломается Константин Ванча обломается с санкции хозяев. Пекин, конечно, будет категорически против переговоров с Грессо. Пекину выгодно открытое столкновение. А Вашингтон мне сдается в растерянности. Понятно, монополии давят, потеряли рынок, все ясно. Но ведь решиться сегодня на драку — сложное дело. Тем более, что наша позиция совершенно определённа. На Гонии будем помогать как стране, с которой связаны договором. Я... Утром просмотрел выступление американского посла по особым поручениям. «Что ты от него хочешь, Константин Иванович? Он человек Нелсона Грина, а он обязан говорить то, что тот думает. Но ведь над ним правительство и администрация, а там тоже далеко не все так едины, как кажется». В данном случае я шел по пути аналогии. Британское право. Перед началом войны во Вьетнаме выступления американской дипломатии были такими же. Сценарий нагнетания у них разработан точный. Я бы сказал элегантный сценарий. Заметь себе, Иван Яковлевич, что ястребы в африканской проблеме жмут на Европу. Они очень надеются втащить туда партнёров по НАТО. Они это слишком нажимисто делают, Константин Иванович. Европа умная стала. Здесь политики понимают, что не надо начинать драку в своём доме. Пожар войны водой из Янцзы не зальёшь. Да и Миссисипи далековато. Кого из крупных бизнесменов в твоей коллеге считают серьёзными людьми в Люксбурге? Я имею в виду западных коммерсантов. Немцы Лих работают молодцы, Ханзен очень крепок это железные дороги, Кирхов и Больц текстиль, автомобили, цемент. Из американцев, пожалуй, наиболее компетентны Чиккер, Слендом и Саузер. Они представляют Рокфеллера, практически все охватны. А Лоренс Этого я что-то не помню. International телефоник, подсказал Константинов. А, да, слыхал. Но о нём наши говорят глухо. Что-то за ним стоит, какой-то шлейф тянется. Глеб, такую фамилию не помнишь? По-моему, его подозревают в связях с ЦРУ, коммерция прикрытие. А может, наоборот, усмехнулся Константинов. Верно, вполне может быть и так. Скажи мне, пожалуйста, Иван Яковлевич, утечка информации по Нагонейскому узлу в частности, здорово вам может помешать. Об этом я и думать не хочу. Мне, к сожалению, приходится. Есть сигналы? Есть. Бесспорные? Разбираемся. Плохо. Да уж хорошего мало. Я вам сказал очень плохо, Константин Иванович. Даём противнику возможность рассчитывать встречные ходы? Именно. Значит, ты полагаешь, что на драку они не пойдут? Полагаю, что нет. А я думаю, они идут к ней и начнут, если только мы им не помешаем. Не обхитрим, говоря иначе. Скажи мне, научно-исследовательские институты от вас получают много материалов? Много, очень много. Иначе нельзя, коли науку держать на голодном пайке информации, толку от нее не будет. А может, провокация? ошибка исключена не исключена мы этим как раз и занимаемся Константинов завёз Юрёмина в МИД заехал к себе просмотрел последние телеграммы и отправился на корт Трухин устроил ему партию с Винтер Я ещё только учусь искусству тенниса сказал Константинов Так что не в защите ладно Вы привыкли, видимо, к хорошим партнёрам Ничего улыбнулась Ольга И лицо её сразу же изменилось, стало юным. Црюльник учится своему искусству на голове сироты. Как? Как? На голове сироты? Откуда это? Афганская пословица. Вас гонять или хотите поработать над ударом? Я готов ко всему. Только особенно не унижайте. Я совершенно не азартна. Игра даёт великолепную зарядку на неделю, работается в хруст. В хруст? переспросил Константинов. Не помните одну сонату вечную, заученную в хруст Модельштама? Вы кто по профессии? Юрист. Тогда вам мне непонятно. Сейчас по эзою знают только физики. Гуманитарии всё больше выступают в разговорном жанре. Ну, поехали. С богом. Играла Ольга Винтер действительно прекрасно. Иногда бывает так, что человек сильный в том деле, где он, как говорят, купается. Наровит выказать окружающим свою определённого рода исключительность. Это ломает партнёров, принижает их. Отсюда зависть, недоброжелательство, грех одним словом. Редкие люди иного склада, умение делает их особо открытыми, идущими навстречу. Своё знание они легко отдают людям, испытывая при этом видимую радость, особенно когда заметны результаты такого рода отдавания. С такими людьми общение приятно, оно обогащающе. Воистину, всякого рода отдача неминуемо оборачивается бумерангом. Разбудив в другом талант, ты получишь в 100 раз больше иными гранями, а от них, от разности граней, и твой талант становится богаче, высверкивает всеми оттенками. Талантливость, если она истинна, всегда теночна. Только посредственность безошибочно однозначна. Ольга Винтер давала Константинову шанс. Играла аккуратно. Без той подчас смешной на любительском корте агрессивности, которая так от чего-то считается необходима и неизбежна даже. "Я вас не загоняла", спросила она после первой игры. "Вы меня одёргиваете". "Нет, вы, по-моему, даже слишком снисходительны". "Я не умею быть снисходительной", ответила женщина. "Это очень обидно снисходительность в любви, спорте, в науке". Я обратил внимание на эту мысль в вашей диссертации. Диссертация это вчерашний день, сказала Ольга, и снова лицо её стало совсем юным. Нет, правда, я не хвастаюсь, просто когда дело сделано, отчётливо видишь дыры и пустоты. Я пустот не заметил, вы очень густо всё написали. Знаете, густо замешать не трудно, когда 2 года прожил в стране. Обидно, что наши институты не дают возможность молодым учёным не просто съездить в двухнедельную командировку, Это ерунда. А пожить, повкалывать там в поте лица, тогда только будут результаты. Накладно, видимо, для государства. Я имею в виду валюту. Ерунда. Можно работать в библиотеках уборщицами. Машину, конечно, не купишь, магнитофон тоже, но на койку хватит и на кофе с сыром. И прелести западного мира тогда поймешь не со стороны, а изнутри. Голоса работают лихо. Раньше хвастались, а сейчас поумнели. Смотрителей занимаются себя, бронят. Ладно, а то разозлюсь и стану вас гонять к сетке. Константинов был хорошим партнёром в разговоре по тому ещё, что умел слушать. Причём он не просто слушал, он жил мыслью собеседника, и в глазах у него был постоянный умный интерес. Такого рода интерес куда как более действенный стимул в беседе, чем словесная пикеровка. А почему вы остановились на многонациональных компаниях в Люксбурге, спросил Константинов, когда они садились в его Жигулёнок. Там же, по-моему, американцы лезут сольно. Это в первых строках моего письма ответила Ольга. Они берут плат за даром, оседают, работают вглубь. Мы-то в ширь, мы щедрые, обидеть боимся, не требуем гарантий, верим, а дядя Сэм аккуратист, он без бумажки и векселя ни цента не даст. Умеет считать деньги. Сначала оседает он, а за ним уже идут многонациональные гангстеры. Советую Константинову лично присмотреться к Винтер, дело того рисовалось необычайной важности. Фёдоров преследовал ещё одну цель, понятную лишь тем, кто ответственно думал о преемственности поколений. Фёдоров, конечно же, прекрасно знал, что в аппарате бытовали разные точки зрения на роль руководителя высокого уровня в той или иной операции. Одни считали, что генералу не зачем заниматься деталями. Есть высококвалифицированные сотрудники, растущие молодые чукисты. Они бы, видимо, и сами смогли сделать то, чем сейчас занимался накорте Константинов. Но полагал Фёдоров, в каждом конкретном случае следует точно выверять рубеж между понятиями: руководство и непосредственное участие в деле. Точное осознание такого рода рубежа и есть стратегия отношений с коллективом. Пётр рубил корабли, говорил Фёдоров. Так отчего бы генералам не участвовать в оперативных мероприятиях, которые Бог знает по какому чиновничьему табелю о рангах оказались исключёнными из сферы их деятельности? И молодёжь на них в деле посмотрит. Натаска, хорошее слово тургеневское, стоит ли от него отказываться? Я, быть может, поеду в Люйзбург. Согласитесь, по рассказать, что посмотреть, с кем повидаться? Конечно, Вы по какой линии? Мы в их портах разгружаем часть товаров для Нагони. Они здорово нарушают сроки, а это подсудное дело. Ничего у вас не выйдет. Порты куплены американцами, Ольга снова оживилась. Мне кажется, они работают там через мафию. Очень уж похоже. Бары, Макдоналдсы, например, служат американцам впрямую, а их натыкано вокруг порта, вокзала, аэродрома немыслимое количество. Зотов рассказывал, что мафия в Сицилии царствует потому, что держит порты и аэродромы. Зотов это кто? Это человек, которого я любила. Он был он мой, словом, это очень умный и хороший человек. Вам стоит с ним поговорить, он светлая голова, щедрейший, добрейший Зотов. Вы были в Люйзбурге в научной командировке? Нет, с мужем, с Зотовым. подбрости, если располагаете временем до центра, а? С удовольствием. Вы будете самым молодым доктором. Ну и что? Не хлебом единым сыт человек. Зачем Бога гневить? Вообще-то верно, не следует. А с кем, кроме вас, понятно, стоит постречаться перед отъездом? спросил Константинов. Кто в Москве подобен Зотову? Таких как Зотов больше нет, ответила Ольга. Нет и не будет. Зотов защитился: "Нет практик. работал всю жизнь. Да он любому доктору наук сто очков вперёд даст. Так он чувствует и знает Африку. Но он рубит с плеча, а это не всем нравится. Смотря что рубить с плеча. Идеи, усмехнулась Ольга. Опять-таки, смотря какие идеи. Долго объяснять, вы же не были в Луйсбурге. А с кем из иностранцев стоит побеседовать там? В меди у них неинтересные люди. Разве что Министерство образования, много молодых, они широко думают. А из коммерсантов? Там ведь есть немецкие и американские коммерсанты, которые давно работают и много знают. Я имею в виду крупных бизнесменов, тех, кто заключает серьёзные сделки и связаны поэтому с серьёзными юристами. "Немцы?" переспросила Винтер. "Я ж не знаю немецкого. Там есть Кирхгоф, Больц, Ханзен" Верно, я слыхала, но меня они как-то не интересовали. А кто из американцев? Саус, Лорренс Чикерс, Глеб Лендэм. Винтер посмотрела на Константинова со заданным интересом. И вы ещё просить у меня помощи? Да вы ж прекрасно подготовились к поездке. Вы назвали имена серьёзных американцев, я их знаю. Чикерс и Глеб занятные люди. Только наши считают их цаерушниками. Но я отношу это за счёт отовизма шпионomania. Почему? Да ну. Шпион, по-моему, должен быть очень умным человеком. А Глеб льстит, ахыт. О, Советский Союз, какая прекрасная страна, вы нас ошеломляете. Ля-ля это. Не верю людям, которые хвалят в глаза. Хуже, когда ругают за глаза. Лучше. Если льстят в глаза, чувствуешь себя полнейшей дурой, не знаешь, как вести. А вы говорите, что он глупый человек. Вы же испытываете замешательство, следовательно, ведёте себя неестественно. А когда человек вынужден вести себя неестественно, он и говорит не то и поступает не так. Ладно, бог с ним с этим Глебом. Запишите телефон. Я поговорю с моим другом, быть может, он согласится по рассказать вам кое-что. Вернувшись к себе Константинов сразу же взял папку с корреспонденцией. Особо срочной была помечена телеграмма от Славина. Есть ли сведения о белью, предположительно русского происхождения? Работает грузчиком в электросети отеля «Хилтон». Приблизительно 60 лет. Имеются ли сведения на Джона Грегори Глэба? Рожден в Цинциннате, воевал во Вьетнаме, до этого работал в Гонконге, откуда был отозван после скандала с транспортировкой наркотиков. Константинов спросил секретаря. Ответ в Луисбург ушел? По первой позиции отрицательный Константин Иванович. Так-таки ничего. Совершенно. Белью, Белью. Надо смотреть по Беллоу. Белов, если предположить русского немца. Белью, допустимо украинское происхождение. Беллов наконец. Так широко смотрели? Так нет. Пусть смотрят немедленно. А что со второй позицией? У нас проходит четыре гвеба, связанных с ЦЭРО. Ричард Пол тридцать седьмого года рождения, но он не работал в Гонконге. Потом Славина интересуют те глэбы, которые в Гонконге работали. Таких двое: Джон и Питер. Но Питер не воевал во Вьетнаме. Следовательно, остаётся Джон Глэб. Что касается скандалов, в котором он был замешан, то есть лишь ссылка на China Analysis и Far Eastern Economic Review. Некий Глэб был задержан полицией в авиапорту в 1966 году, когда британская полиция арестовала людей Лао с чемоданом героина, оцененным в миллион долларов. Чемодан — это как минимум три миллиона. Дальше. Это было в первом сообщении. Потом имя Глэба не упоминалось ни разу. Когда он попал во Вьетнам? В начале 1967-го. Константинов усмехнулся. Вьетнам для него был словно восточный фронт для проштрафившихся немцев. По-моему, сходится, нет? Отправили материал в Люйсбург. Ждали вас, Константин Иванович. Напрасно. Пусть сейчас же отправят. Какая у нас разница с Люйсбургом? 3 часа. Значит, сейчас там 7. Константинов ошибся. Разница во времени с Люйсбургом была иной.